А потом зашуршит бесконечный дождь по окнам. Опять придут нескончаемо длинные зимние ночи. И тогда хоть кричи. А если, не дай бог, заболеешь и сляжешь, некому даже будет воды подать. Конюшня, в которой ночевали колхозные лошади, была через балку от двора Клавдии. И ночами она слышала, как постукивают копытами под ощатому настилу, и шумно отфыркиваются лошади. Поклясся могла, что это громче всех вздыхает и не стучит, а прямо-таки снистовой яростью ломает стенки своей деревянной клети конь-будулая. Еще выпадали росы, но уже предвещающие, что однажды, разомкнув глаза под сенью куста, Недрено будет увидеть на листве вместо прозрачных слезинок твердые блестски инии. И сколько бы ни намащивала була из вечера под бока мягкой палы и листвы, как бы не натягивал на себя свою старую плащ палатку к рассвету мурашками так и осыпала его всего и забираясь всюду они щекотали и кусали как будто иголочками пропарывая кожу. Ветер, продувающий стенки придорожных лесополос, нагребал перед мотоциклом на дороге сугробы косматых клубков перекати-поле. Уже почти на излете оказалась и эта стрела, вспарывающая своим жалом его карты. И чем дальше забиралась она вглубь памяти, тем больше нанизывались на нее встреч с мертвыми и с живыми, тем как будто круче становился путь — И то ли это мотор его мотоцикла начинал временами захлебываться на этом крутом подъеме, то ли еще что-то другое. Я тебе завидую, Будулай. Если бы у меня тут не своя война, я бы тоже попросился к тебе на раму. Взял бы? Если ты не будешь против, чтобы мой сундучок к тебе на спину перекочевал. На моей спине, как ты помнишь, И не такой груз себе место находил, это я помню. И, окидывая взглядом могучие плечи своего друга, невольно вспоминал Будулай, какой тот приволок на себе груз в самый последний раз, когда корпус уже вышел к австрийским Альпам. Доставленный сержантом разведки Ожогиным в дивизию язык весил за сто килограммов, и тащить его надо было на спине два километра. «Как на передовой живу», — отвечая на взгляды Будулая, пояснила Жогин. Но то была война с врагами, а тут попробуй пойми. Браконьер ходит где-то рядом с тобой и даже выступает на собраниях за коммунизм. А где-нибудь в лесной глуши он хуже, чем волк. У волка только и оружие, его... Природные зубы и ноги, а у него мотор, бензопила-дружба, ружье с оптическим прицелом и даже самодельная граната для глушения рыбы. По сравнению с ним, те твои сородичи-будулай, которые опять стали приворовывать по пути своего кочеве колхозных лошадей, жалкие кустари. Не какое-нибудь бревнышко настропило дома норовит уволочь, а целый лесовоз круглика ни копёшку для своей бурёнки, а сразу десять тонн госфондовского сена, затюкованного и уложенного на зиму в скирды. Не два-три вентилька поставить, а капроновой сетью или сотней перемётов перехватит горло дона или донца, а то и выглушить за какие-нибудь полчаса в лесу озеро с карпами. На стенах мезонина, где с утра уже далеко за полдень, Засиделись они, вспоминая фронт, трепетали отблески волнуемого ветром леса, а по некрашенным бревнам скользили тени тех, чье пересвистывание, вильканье, ржавый скрип врывались в раскрытое наружу окно. Из окна сквозь стволы молодых сосен, обступивших дом, сквозила синева северского донца. Никогда не думал, что и после войны на земле эта пакость может быть. Жогин даже встал и заходил по тесному мезонину, взад и вперед, круто разворачиваясь на месте. Половицы прогибались под тяжестью его шагов. И только когда он, останавливаясь, начинал к чему-то прислушиваться,